Надо добавить, что каждый из них — лишь малая дробь человечества, и потому требуется дополнить его другими, чтобы могло получиться целое человеческое сознание. Напротив, цельный человек, человек пар excellence, является уже не дробью, а единицей, и может довольствоваться сам собою. В этом смысле заурядное общество можно сравнить с русским хором дудок, из которых каждая дает лишь одну ноту. Почему мелодия получается лишь точном последовательном чередовании дудок? Ум и душа большинства людей однотонны, как эти дудки. Похоже, что у них вертится в голове все время одна и та же мысль, заменить которую другой они не способны. Это объясняет не только причину их скуки, но и то, почему они столь общительны и чаще всегда держатся стадами. Людская стадность. Каждому из них невыносимо беспросветное однообразие собственной личности. Всякая глупость страдает отвращением к себе самой. Лишь сообща, соединясь, они образуют нечто цельное по аналогии с русскими дудками. Умный же человек подобен виртуозу, который может один выступать в концерте, или же еще роялю. Как рояль есть маленький оркестр, так и умный человек представляет собой маленький мир, и то, что другие образуют в совокупности, то образует он один единством и цельностью своего сознания. Подобно роялю, Он не составляет части оркестра, а рассчитан на игру соло, на одиночество. Если он и принимает участие в общем концерте, то или ведет главную партию, или, как в вокальной музыке, дает первый тон. Кто любит бывать в обществе, тот может из этого сравнения вывести правило, что недостаток в качествах окружающих его людей может быть в известной мере возмещенных количеством можно довольствоваться общением с одним умным человеком, но если встречается лишь средний сорт людей, то надо общаться с, возможно, большим числом их, чтобы получить хоть что-нибудь от их разнообразия и совокупности по аналогии с упомянутым русским хором. Дай только бог терпения на это. Этой внутренней пустоте и бедности людей следует приписать то, что если достойные люди имея в виду какую-либо благородную, идейную цель, соберутся для этого вместе, то результат почти всегда будет следующий. Из черни человечества, все заполняющий, повсюду кишащий, словно черви, и готовый воспользоваться первым попавшимся средством, чтобы избавиться от скуки или от нужды из этой черни, некоторые непременно примажутся, или вломятся и сюда, и тогда или испортят все дело, или так исказят его, что исход будет, приблизительно противоположен первоначальным намерениям. Общительность можно рассматривать еще как взаимное душевное согревание, подобное тому физическому, какое практикуется при больших холодах, когда люди ради этого сбиваются в кучу. Тот, у кого достаточно собственной душевной теплоты, не нуждается в подобной мере. На этот сюжет мною придумана басня, помещающаяся в последней главе второго тома моих сочинений. Из сказанного следует, что общительность человека приблизительно обратно пропорциональна его интеллектуальной ценности. И сказать «он очень необщителен» — это почти то же, что он человек высоких достоинств.